Глава седьмая. Знакомство с собой. Следующее утро началось со знакомства с новой собой. Я чувствовала себя уже лучше, помогали отвары трав и постельный режим. Плюс молодость, несомненно, играла мне на руку. И разум как будто просыпался, и душа. Было хорошо и легко, словно груз прожитых лет сбросила. Тяжесть ушла, а опыт остался. Ну, просто не жизнь, а мечта. Оказалось, после того, как меня нашли в одном платье на опушке леса, уже целых пять дней пролетело. Первые четыре я провела в постели в бессознательном состоянии, и только вчера очнулась. И сразу несколько сюрпризов. Знакомство с новой роднёй, милым соседом и травма Кастадина. Попала с корабля на бал, как говорится. И теперь я стояла перед огромным зеркалом в деревянной раме, который по моей просьбе установили напротив окна. В спальне не хватало света, даже несмотря на то, что я убрала плотные занавески. А манёвр с зеркалом позволил осветлить и расширить пространство. Хм. Я нахмурила брови, потрогала щёки, закусила нижнюю губу. Я не могла понять, нравится мне увиденное или нет хотя перебирать харчами не в моём положении, конечно. Лицо слишком бледное, вокруг глаз серый тень, волосы тусклые, кожа сухая, на щеках мелкая сосудистая сеточка. Зато зубы хорошие, белые, это приятный бонус. Фигура в одежде казалась стройной, но под платьем скрывались дряблость, мышцы не были развиты. А бонусом ещё и сутулость и поясничный гиперлордоз. Голова вообще уезжает вперёд. Всё время хочется ссутулиться. Несмотря на худобу, живот вываливается. И как с такими данными я собралась людей чинить? Лечить в смысле? Ведь травматологу физическая сила нужна и выносливость. А как иначе? Но это дело наживное. Я стольких консультировала, помогала сбросить лишний вес и снизить нагрузку на суставы, обрести мышечные и жизненный тонус брать боли и слабость, что себе помочь, тоже сумею. Всегда считала, что любой человек, особенно врач, должен учиться всю жизнь. И я брала всё самое лучшее и интересное не только из традиционной медицины, но и из народной, из восточной. Многое пробовала на себе. Муж был таким же увлечённым. Старше меня на 10 лет он столько всего знал. К сожалению, Николай рано меня покинул, но мы успели дать жизнь Серёже. Он был копией своего отца. Высокий, темноволосый, крепкий. Сосредоточенный, но иногда любил помечтать. А улыбка какая. Только выбрал не медицину. С детства зоологией увлекался. Киты стали его бесконечной любовью, как и океан. Он не мыслил жизни безводной стихии, побывал даже в Северном море. Отучился на факультете биологии и экологии, ходил в долгие экспедиции. Последние годы мы виделись редко, но тем радостнее были встречи. Серёжа рассказывал, как они с командой спасали величественных млекопитающих. Он никогда не был равнодушным. Всем помочь старался. Всех спасти. И шутил, что стоит на страже нашей планеты. Незадолго до попадания я узнала, что Сергей хочет сделать своей девушке Марине предложение. Они работали вместе. Я так этого ждала. Представляла, что когда-нибудь увижу внуков. Молодёжь ведь сейчас семьёй обзаводиться не спешит. Сначала карьера, путешествия, образование. Улыбка тронула чужие, но мои губы. Пусть будут счастливы. Сын уже давно вырос и покинул гнездо, как вставший на крыло птенец. С ним всегда останется частица меня, моя любовь, а я сама. Видимо, здесь я нужнее. Так, не плакать, не плакать. Куда нюни распустила? Быстро вдох и выдох. Закрыть глаза, расслабиться. Почувствовать своё тело. Оно нуждается в помощи, надо встряхнуться. На мне была только белая сорочка, до допятая войлочные тапки. Прохладно, но терпимо. Сейчас разогреюсь. Кстати, а! Я огляделась, но не заметила ни жаровни, ни камина. По идее, в спальне должна быть холодина лютая. Интересно, какое здесь отопление? Может, магия? Сделала себе ещё одну мысленную пометку — изучить всё, что меня окружает. Каждое моё утро начиналось с гимнастики. Приучила себя ещё в детстве. Хотя бы 5 десять минут, но надо взбодриться и пойти по своим делам. Тело только спасибо скажет. Я постепенно знакомилась с новой оболочкой. Начала сверху вниз. С головы, плечей до самых стоп. Размяла каждый сустав, лёгкими хлопками простучала ноги, руки, разогнала кровь. Потянулась в разные стороны, похрустела, поскрипела. Эх, а лето, а лето. Слишком много сидела и мало двигалась. Чем она занималась в монастыре? Может, науки какие изучала? Много читала и переписывала какие-то тексты? Ладно, об этом потом. А пока присесть, сделать лыжника потом наклоны, одну руку вверх, другую вниз, раскрыть грудную клетку и дышать сразу легче, словно лопаются оковы. Распустить косу и позволить волосам свободно струиться по спине, помассировать виски, лоб, всю голову. Ох, хорошо. И щёчки порозовели, и глаза заблестели. Красота. И вообще, не собираюсь я долго болеть, кашлять и загибаться, а значит, помогу себе сама. Сложила ладошку лодочки и простучала грудную клетку. «Ты чего это, демонов вызываешь?» Послышался голос Кокордии, когда я приступила к дыхательной гимнастике. «Главный демон у вас по соседству живёт, а я практикую дыхательную гимнастику по Нюмавакину. Лекарь такой был в нашем мире». Я повернулась к ней и сложила на груди руки. «Нейра Кокордия, вас стучать не учили?» Я уже знала, что знатных женщин в этом мире называют нейрами а мужчин — нейтами. Графиня прошла в комнату, шаркая ногами и сутуля плечи. Надо и её приобщить к гимнастике. Сошьём себе трико и вперёд. Хотя бы скандинавской ходьбой заниматься. Просторы тут широкие, воздух чистейший. А я у себя дома. Тут не поспоришь. Следом за ней вошла Марика. На ней, как маленькая обезьянка, висела пухлая щекастая девчушка лет трёх. Каштановые волосы малышки велись как пружинки. Во рту она держала кончик большого пальца и смотрела на меня из-под лобья. Просто тучка какая-то, а не девчонка. И видно, что тяжеленькая. Моряку перекосила. Но женщина терпела. Своя ноша не тянет. Младшая дочь рода Гатар пришла поприветствовать тётю. Сообщила она с улыбкой. А Летта, знакомься, это Вивиан. Ещё одна племянница. Можно просто Виви. Ну, здравствуй, коль не шутишь. Так, запомнить бы, как их всех зовут. Младшая, значит, Виви. А ещё у Марики и моего старшего братца есть мальчик Замир и девочка Флори. Ох, точно, нужна табличка. А то буду путаться. Малявка в ответ на моё приветствие просто отвернулась. Всем своим видом показываю, что я в немилости. Ну и ладно. Обычно детей пугают незнакомцы, постепенно привыкнет. «Я тебе переодеться принесла», — спохватилась марика и сдёрнула с плеча тёмно-зелёное платье. «Когда-то оно было моим. Тебе тоже должно подойти». «Кастадин сейчас поднимется, поговорить с тобой хочет. Так что давай живее». Чем она снова недовольна? И вообще, где мои книги? Как он себя чувствует? Я уже думала о Кастадине. Хотела навестить своего первого пациента в этом мире, да и познакомиться с братом поближе.